Глава седьмая. Никто нас не обнаружил. Сара встала на рассвете и неслышно проскользнула вниз, чтобы взяться за работу на кухне. И только когда принесена была вода и огонь заплясал в очаге, она отправилась проведать мать. Я не видел Сару следующие два дня и не знал, что соседка, которая должна была ухаживать за Анной Бланди, оставила старушку одну, и состояние несчастной было настолько плачевным, что Саре пришлось принести извинения Кола и подвергнуться опыту с переливанием крови. Кола и Лоура взяли с нее клятву молчать обо всем, а она во всех отношениях была женщиной слова. Я же в то утро вновь погрузился в блаженный сон и проснулся поздно, поэтому прошло несколько часов, прежде чем я вошел в харчевню, чтобы позавтракать там хлебом и элем, Нечастое расточительство, каким я балую себя, когда весь мир кажется мне прекрасным, или когда мне хочется избежать матушкиных бесед. И лишь тогда, грезя над кружкой, я услышал новости. Сотни легенд и мифов предостерегают нас от исполнения заветных желаний. Царь Медас столь жаждал богатства, что пожелал, чтобы все, к чему бы он ни прикоснулся, превращалось в золото и, как гласит легенда, умер, как следствие от голода. Еврипид повествует о Тифоне, которого Эо любила так сильно, что умолила Зевса подарить ему вечную жизнь, но она упустила попросить его также о молодости. И Тифон был вынужден целую вечность страдать от старческой немощи, пока, наконец, над ним не сжалились даже жестокие олимпийцы. А я желал избегнуть скандала, какой по злобе гров грозил на меня обрушить. Сама мысль о нем испортила мне настроение, и я молился, чтобы его уста замкнулись навеки, и чтобы мне не пришлось пострадать за мои слова и поступки, сколь бы не заслуживал я наказания. Не успел я допить мой «эль», как узнал, что мне даровано исполнение этого желания. В ту минуту сама кровь в моих жилах застыла от ужаса. Ведь я был совершенно уверен, что виной тому были мои молитвы и мое тайное мщение. Я убил человека. Полагаю, нет преступления более тяжкого. И меня терзало раскаяние в содейном, которое было столь сильно, что мне казалось, я должен немедленно в нем сознаться. Но стоило мне задуматься о позоре, какой падет тогда на мою семью, и трусость взяла верх над совестью. «Я убедил себя, что на деле мне не в чем себя винить. Я совершил ошибку, вот и все». Намерение отсутствовало, вина ограничена, а вероятность быть обнаруженным невелика. Так говорит разум, но успокоить совесть много труднее. Оправившись, насколько возможно, от потрясения, я стал разузнавать все обстоятельства, происшедшего в надежде найти хотя бы самую малость, которая доказала бы, что не я стал виновником столь ужасного события. На краткое время я уверил себя, что все хорошо, и попытался вернуться к моим занятиям, но, увы, моё спокойствие развеялось, как дым, когда моя мятежная душа вновь напомнила мне о содеянном. И всё равно я не мог заставить себя ее облегчить. Мое спокойствие испарилось, с ним пропал вскоре и сон. И в последующие дни и недели я все слабел и изнемогал в барениях. Я жажду сочувствия, но не заслуживаю онова, ибо это положение дел нетрудно было исправить и исцелиться от тревоги. Достаточно было бы объявить «я это сделал», об остальном позаботились бы другие. Но умереть самому и заставить мою семью жить под гнетом бесчестия, как породившую убийцу, чтобы мою матушку освистывали и оплевывали на улицах, чтобы моя сестра прожила свою жизнь старой девой, потому что никто не возьмет ее в жены, чтобы мой кузен разорился, потому что никто не станет пить в его харчевне. Это были насущные тревоги. Оксфорд не Лондон, где все грехи забываются в течение недели, где преступников превозносят за их деяния, а воры находят награду за свои труды. Здесь всем известны дела соседа. И какие ужасные прегрешения не совершались бы в тайне, все стремятся сохранить видимость нравственной чистоты. Моя преданность была и будет принадлежать моей семье. Я жил, чтобы принести, пусть малый в меру моих сил, блеск моему имени и поддерживать наше положение среди уважаемых семейств города. Я как должное принял бы наложенную на меня судом кару, так как не мог отрицать, что заслуживаю ее, но в ужасе отшатывался от того, чтобы нанести столь тяжкий урон родным. Им и мы так приходилось нелегко после потерь, какие мы понесли во время смуты, и я не желал усугублять их тяготы. Я таил свою вину последующие несколько дней, которые провел в жалком одиночестве запершись у себя в комнате, отказываясь от еды, и разговоров даже с Сарой, который не смел взглянуть в лицо. Я рассказал ей, что ходил повидать Грова, но не решился поведать о завершении нашей беседы, ибо не смог бы снести ее отвращение и не желал отягощать сведениями, какие она будет вынуждена разгласить. Много времени я проводил в молитвах и еще больше, пристально глядя в пустые листы бумаги на столе, когда терпел неудачу за неудачей в попытке сосредоточиться даже на самом скучном и механическом труде. В те несколько дней я упустил много важного для моего повествования, потому что именно тогда лоуэр обнаружил бутылку коньяка и отнес ее шталю, вскрыл тело доктора Грова, чтобы посмотреть, не обвинит ли труп Кола, закровоточив при его приближении и провел опыт по переливанию крови Анне Бланди. Сдается, именно в те дни подозрения впервые пала на Сару. Но, клянусь, я пребывал в полном неведении. Я видел только, что Лоуэр испытывает все большее стеснение в обществе итальянца и как он страшится, что Кола вознамерился украсть у него славу. Мое мнение в диспуте между этими двумя господами нельзя назвать однозначным, но, думается, оно будет небесполезно. Оба, на мой взгляд, говорят правду, хотя и приходят к противоположным заключениям. Рассказы Лоуэра и Колла, полагаю, не обязательно противоречат друг другу. Разумеется, я принимаю то, что истина может быть только одна, но за исключением редких случаев нам не дано ее знать. Гораций говорит... «Не всем нам дано познать Господню волю». Высказывание, какое, я полагаю, он позаимствовал у Еврипида, «Знать все означает все видеть, а вездесущесть принадлежит лишь одному Господу». Думается, я утверждаю очевидное, ибо если Бог существует, то существует и истина, а если не существует Бога, чего нельзя воображать всерьез, а только ради философской шутки, то и истина исчезнет из мира, и мнение одного человека будет не лучше мнения другого. Возможно, перевернуть эту теорему и сказать, что если люди считают, будто все в мире всего лишь мнение, то неизбежно должны прийти и к безбожию. «Что есть истина?» — сказал ему Пилат и вышел, не дожидаясь ответа. «Я искренне верую, если сердцем своим мы прозреваем существование истины, Это и есть лучшее из возможных доказательств существования Бога. И до тех пор, пока мы силимся постичь истину, мы также силимся познать Бога. Но в распре между Лоуэром и Колом нам нечего ждать помощи от Божественного, и ее следует рассудить по законам логики. Кола записал свой рассказ на бумаге, дабы его могли увидеть все. Лоувер поведал мне и многим другим свою версию, хотя посчитал ниже своего достоинства опубликовать оправдание своим притязанием. «Свой рассказ он опубликовал в трудах королевского общества», объяснил он мне, так как доктор Уоллес заверил его, будто Кола, покидая нашу страну, утонул вследствие несчастного случая. Впрочем, он где опубликовал бы его, даже будь уверен в добром здравии итальянца. В своих заметках Кола приводил лишь самые смутные умопостроения. Он писал об омоложении крови какими-то магическими средствами, но ни слова не говорил о переливании. И лишь когда Лоуэр описал ему собственные опыты с уколами, Кола замыслил переливание свежей крови и таким путем достиг желаемого. К тому времени подобная возможность витала в мыслях Лоуэра уже многие месяцы, и ее осуществление на практике было лишь делом времени. Лоуэр указывает, что... Даже из собственного рассказа Кола следует, будто именно он, Лоуэр, проделал большую часть самого опыта, и потому заслуга должна принадлежать ему. Получив эту рукопись, я сравнил оба рассказа и, скажу откровенно, был поражен, что подобное разногласие вообще могло возникнуть. Мне кажется, такие плоды дала встреча двух умов и честь этого открытия в равной мере принадлежит им обоим. Когда я написал об этом Лоуэру, он не без суровости поднял мои выводы на смех и ясно дал понять, что... Тут он выразился с наивозможной доброжелательностью, но его раздражение ясно читалось между строк «Только историк, у которого не бывает собственных идей, способен измыслить подобную нелепицу». Это же утверждение он повторил неделю или около того назад во время одного из редких теперь наездов в Оксфорд, когда заглянул ко мне, чтобы засвидетельствовать свое почтение. «Переливание крови, — сказал он, — было открытием. Я согласен?» «Я согласился. И сущность изобретения или открытия лежит в идее, а не в его осуществлении». «Согласен. И она единая и неделима, а не состоит из частей». «Идея сродни корпускули мистера Бойля или атома Лукреция и не может быть измельчена далее. Концепция, по сути своей, целостна и совершенно в себе самой». Эта Аристотелева логика звучала странно из его уст, но я согласился. «Невозможно иметь половину идеи. Если ее нельзя разделить, то, по всей видимости, нет». «Следовательно, все идеи имеют только одну точку происхождения, ибо одна вещь не может быть одновременно в двух разных местах». Я согласился. «Следовательно, логично предположить, что возникнуть идеи может лишь в уме одного человека». Я согласился снова. И он удовлетворенно кивнул, убежденный, что опроверг все мои попытки восстановить дружеское согласие между двумя людьми. Его логика была безупречна, но, должен заметить, я все же не принимаю ее, хотя и не в силах сказать, почему. Тем не менее, он перешел к следующему своему постулату. Если один первым породил идею переливания крови, то второй, притязая на авторство, неминуемо лжет. Исходя из его посылок, я опять согласился, что подобное заключение неизбежно. И Лоуэр остался при своей удовлетворенности и мнении, что в выборе между ним и Докола ему принадлежало первенство. Ведь кто поставит притязание итальянского недоучки превыше слова чести английского джентльмена? И не потому, что многим известно, что первый способен солгать или неверно уразуметь истину, а потому что вероятность этого очень велика. Это широко известный и общепринятый факт. Я Не стало осведомляться, равно ли общепринятый факт это в Италии.